Издательство АСТ Юлия Ферсанова Дорожная работы по наследству. Пролог в двух частях, часть первая, очень маленькая, где-то на земле. Лирка, вставая за соня, в универ опоздаем, донесся до меня голос брата. Пока ты копаешься, я все гренки съем. Пользуешься тем, что я сова, жаворонок шизанутый.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 Аленька не успел слопать все гренки. Я плюхнулась на табуретку и отправила в рот первый кусок. Уже остыла, но все равно вкусно. Да, то, что надо. Люблю сладкое и мясное, но по отдельности. Котлету, которую младший братец Данька полил сгущенкой, съесть не смогла. Леон хихикнул, глядя на меня. Чефу, настала моя очередь, чавкать.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 Леньке намалевать несколько картинок расплюнуть, примерно как мне задачки по математике перещелкать, которые им Швердова задает. Я даже люблю это дело, но признаваться ни по чем не стану, а то братец сядет на шею и свесит ноги. Кофе и гренки кончились быстро, сполоснув чашку, я отправилась пытать себя расчесываться. Каких только щеток уже не перепробовала, ничего толком не помогало.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 А Лён не девка, косички и бантики не прокатят. На одежду ушел еще пяток минут. Джинсы, футболка, ветровка узлом на бедра, слепоны на ноги, сумка-шоппер с тетрадками на плечо и вперед. Лёнька, собравшийся раньше, хлопнул дверью до щелчка замка, и мы помчались по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, на перегонке, как всегда. Не из соперничества, просто размяться хотелось.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 Усевшись в освобожденное от тела князя кресло, Ивер снова прищелкнул ногтями. По центру комнаты возник вполне узнаваемый призрачный силуэт. Точная его материальная копия только что у кандыбала в склеп. «Ради этого именно ты и назначен был хранителем, Ивер. Сходу, нарушая все каноны в вызванного духа и правила некромантии, нагло объявил покойный князь Гвенда». Мне искать виновных, регаль Эш. Неопределенно повел рукой хранитель, имея в виду удаленных из кабинета мертвецов. Несущественно. Поморщился Гвенде. Сыграли с Двардом в старую игру. Бокалы с ядом я поменял, но противоядие оказалось к старой модификации последнего глотка, потому игра оказалась последней. Глупость.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 повел меж сфер миров, в тот единственный, где находился наследник. «Довольны, мой князь?» — уточнил у призрака Ивер, едва раздражающий своим самодовольством Чейр, убрался из зоны видимости. «Поводов для радости нет, я уже не твой князь. все, что нужно, ты от меня узнал. Отпусти теперь, хранитель. Пора». Тот, кто еще несколько дней назад был регаль Эшкиградеса, лишь качнул головой.